Глава седьмая. Время и место неизвестно. Женьк сел на булыжной мостовой, машинально потер колено, тюк с оборудованием лежал рядом, за спиной метрах в двух высела стена двухэтажного аккуратного дома, с виду не иначе, как девятнадцатого века. Собственно, и вокруг были дома. Вроде бы в нормальные времена два ряда домов и облагороженное пространство между ними... именовалась улицей Штрессе, примечание. Улица Немецкая. Конец примечания. Ошеломлённый Земляков посмотрел налево, на перекрёстке мелькнули какие-то фигуры, дальше улица ныряла вниз, опускаясь вроде как к воде. Нет, это явно не крошечный арсалами хуторок. В небе зашелись тела. Женька инстинктивно пригнулся, громыхнул за трёхэтажным домом. Со стены карниза посыпались куски штукатурки, а дребежащим эхом зазвенела рухнувшая на мостовую водосточная труба. К небу поднялся серый столб дыма и пыли. Нет, это "Не от этой, не трёг зимовка. А что это вообще мля значит? Расчитали, торопили козёл к из огни, да чтоб им бой шёл в километре или двух от так удачно прыгнувшего ишка курьера. Долбил пулемёт" Перестукивали винтовки изредка, глуховато бухали танк Верудя. Легла серия внесгливых мин. Женька подскочил, подхватил громоздкий баул, как бы оно ни сложилось, а сидеть на мостовой чистый идиотизм. Надо бы сориентироваться. Поближайший дом неумно, а лучше во двор, там разберёмся. Цюк и Ёрзал по спине нарабил, двинуть по крестцу пакеты тяжестью тьфу на савале. Хорошо, что лямка широкая имеется. Э ворота были приоткрыты, и, сгорбившись под тяжестью багажа земляков, юркнул внутрь, проскочил через дворик, дальше виднелся переход в соседний. Здесь аккуратная калитка оказалась заперта. Женька перенёс тюг, перебрался сам. Распахнутая дверь подъезда дома двухэтажный старинный, но вполне жилого вида. Балкончик, крошечные цветы на окне, оно по всему видно, людей нет. Какая-то забытая тряпка валяется на ступеньках, юбка Видимо, эвакуировались. Придерживая баул на спине, Женька проскочил в дворик, влетел в подъезд, а к двериам была приклеена пожелтевшая бумажка. Нафиенском. И то радость. А мог бы, к примеру, в танцах загреметь или в ревель. Анофилийка фудружил. Это надо же. Дверь в квартиру была открыта. Темноватая прихожая, дальше гостинная, по полу ложки с вилками разбросаны. Подвешалки пары ношенных бот растопырились на сами словно Вслед хозяйки спешили, да обессилели. Женька с облегчением сгрузил тюк рядом со шкафом. Так, спокойно, анализируем. Попали мы с вами, товарищи Баллоны, явно не туда. Очевидно, это Выборг или один из прибрежных посёлков. Хотя чёрт его знает, что там за посёлки были. Если принять за допущение дату именно 20 июня, то как раз Выборг. Мать его, а почему дату надо однозначно принимать? она поrteчь ли в одном, следовательно, ладно, делай ты что. Разумнее сразу назад, Выборг или Ривель это детали, главное, оставшийся в нале отдел определил на свою прописку не поменял. Возвращаемся. А груз, накладка явно из-за него, тут и интуичить нечего. Достаточно прочувствовать, как эти 40 с гаком килограмм на горб вываливаешь. Риск он, конечно, благородное дело, но тут в Варшавин Адгревья новый инсуру допустил. Разве этим современным технологиям верить можно? Упаковка изолирует, мы гарантируем. Спицы и яйца головы. Хотя нужно принять во внимание и обстоятельства. Спешили, да? А вот поспешили, а теперь второй заход делать придётся. Женька достала из полевой сумки термический патрон с виду заряд не пострадал. Всё то же тёмный цилиндр в плотной целлофановой упаковке. Инструктаж по использованию, правда, того малость куцеват был. Земляков распустил завязку тюка, под вылинившим брезентом тукнула, засветилась нано-плёнка. Интересно, насколько её здесь накручено, если в зелёных подсчитать. На улице бабахнула, мигом отогнав жабу с её экономическими калькуляциями. Женька ткнулся лицом в тюк, звякнула, лопнуло стекло в окне, с буфета шмякнулась кукса. Примечание. Кукса, деревянная кружка, обычно сделанная из капа характерного наплыва на корне или стволе дерева. Конец примечания. Свестит в смысле не из окна разбитого свистетая из тюка. Столовый нож резал плёнку плохо, приходилось больше драть суперпластик руками. Один балон с виду был цел, маска как новенькая, шланги не пострадали и гидрокостюм хоть сейчас в магазин возвращай. А свёрка с регуляторами-молочами попахивала неприятно, да и фиг с ним. Вот второй баллон явно дал слабину. Вдоль всей поверхности тянулась рыжая неприятная полоса, словно сто лет на этом боку ёмкость провалялась. Раковина в металле глубокая, краска осыпалась, ржа кальки, чтоб ей. И явно травила вентиль, пока правда слабенько, иначе бы свист на весь дом стоял. И как это барахло уничтожать? Ей феерический патрон прямо на эту шипучку положить, что будет? Размажет по стенам курьеры перевозчика или можно успеть удрать? Очень хотелось запихнуть презентовую сумищу с баллонами под кровать. Вон там одеяло симпатично свисает даже с кружевчками, не забыть, кто найдёт, кто догадается. Аmask регуляторы возьмёт с собой, подумаешь, найти балоны какие-то непонятные. Там мало-либо фронтовой полосе валяется предметов военного назначения, сомнительных и опасных. Тут, чтобы найти специалиста водолаз нужен. Не годится. Задание не выполнено, за пароль на карню, да ещё Адристон, перевозчик спецоборудования в панике побросал. А ведь и найдутся сообразительный ряльчик какой-нибудь, как назло подвернётся. Хорошо, если наши ковырять начнут, а если наоборот, а в общем, подкровать не вариант. А какой вариант? Встробить воздух, потом уничтожить. А если вокруг наши и этот командный шнад артефактом с угубы девичьи нервишки, найти машину, метнуться к Арсалами вполне реальный вариант при наличии корочек смерши и умения правильно поставить разговор. А вот если вокруг противник, то удостоверение прямо наоборот сыграет. Надо бы прояснить обстановку. БОУЗ с баллонами всё-таки пришлось временно запихать под кровать. Женек поправил обшитое скромными кружевами покрывало. Чудесно, что гражданское население успело эвакуироваться. Тут финны молодцы, работать не мешают. Лестница оказалась крепчей, даже визжущей какой-то. Земляков вскнул дверь чердака. Отперта. Под крышей было душно. Заблудившийся агент добрался до слухового окна, потёр лоб, Естественно приложился обал как же ещё тфу уволень и герман язычный а наверху ветреное ко не странная смесь дыма и запаха большой воды сразу громче загромыхал и затрещал недавний бой а вот видно было плохо соседние дома обзор заслоняли да ещё деревья да нп першивый надо менять дверь в квартиру с грузом Женька аккуратно прикрыл трясись не трясися придётся рискнуть В общем-то, мало вероятно, что именно сейчас кто-то на балона покушится. Впрочем, ему русынный фальшивый легионат с ценным армейским снаряжением, защитой неубедительная. Отражать противника нечем, разве что пустым пистолетом и грозной декламацией бранта. Примечание. Себастьян Бранд, годы жизни 1458-1521. Немецкий писатель-сатирик и юрист. Наиболее известна его поэма Корабль дураков. Конец. Примечание. Воружился Женька, когда перебежал к трёхэтажному соседнему дому. У стены, прямо под пожарной лестницей, лежала груда инструментов, в основном совковые лопаты, но и имелся и метровый ломик с гвоздодёром на одном конце. Вполне обезоружие, земляков заскочил в распаханную дверь подъезда. Одряпали оттуда в спешке, а на ступенях валялись какие-то бумаги. С виду в метрике письма и целые блоки марок, но мы и не филателисты. Женька взлетел повыше, стараясь не стопать на осколки фарфора. Ониночки, как целый сервиз, здесь грохнули. Чердачная дверь оказалась запертой. Ерунда, то твою мне там. Ломиком миг справился с замком. А вот на этом чердаке было поприличнее. Верст так стоял, с настенных крюков свисали бухты проводов и ожерелья изоляторов. Землеков выбрался по удобной лесенке на крышу. Ага, и ну и дело, обзоры имеем. Громыхнул очередной разрыв, Женьк прилёг на тёплую жесть крыши. То будет чуть поутих, то ли наши прорвались, то ли тактическая пауза для перегруппировки и подтягивания резервов. Вот чёрт, часов нет. Какое календарное число неизвестно, город и то приподнявшись на колене, земляков пойти сразу увидела высокую дозорную башню. Ага, Выборский замок. Воны вода залива вокруг башни угадывается, а да и вообще спутать такую известную достопримечательность трудновато. Выборг, 20 июня. Первая половина дня центр города Финны ещё держится в пригородах, но скоро дадут дёру. И тогда, кажется, Евгений Романович прямо в самый ж, в смысле, в эпицентр событий. Как и что происходило тогда в городе, неясно. Собственно, и не додумался земляков дотошно выяснять подробности. Кто ж знал, бой шел на южной и восточной окраинах. Дымы, активная стрельба. Наши упорно нажимали. Взорванные мосты, фугасы и минные поля бойцов 108-го корпуса не остановили. На Выборгском шоссе мины обезврежены. Переправы мгновенно наведены. Танки с десантом 1-й и 30-й гвардейских бригад уже... эваровать в город. Наши наступают и вдоль железной дороги, прорываясь к вокзалу. А личная задача у товарища Землякова и уверенного ему груза элементарна продержаться до прихода своих. Небось, не бойсь, Неберлин, к вечеру город будет освобождён. С другой стороны, тут и двух минут хватит, чтобы того с юга донеслось многоголосное жужжание. Женька разглядел заходящие на штурмовку илы. Гремыхнули и бомбы, а над дымами пронесли самолёты. Зашла следующая волна штурмовиков. На чердак Женьки свалился в попхах, а в небе промелькнули истребители. К месту боя спешили майсер Шмидты, судя по опознавательным знакам, вполне таки немецкие. Примечание. В течение 17-19 июня германским командованием было переброшено в Финляндию около 70 боевых самолётов и огромное количество противотанковой хоружей. и фауз патронов. Конец замечания. Конечно, на лежащего на крыше человека никто внимания не обращать не станет, но как-то она клубилась золотистой пыли, стропила вздрагивали от дальних разрывов и невнятного перестука воздушного боя. А наше истребительное прикрытие появления фрицев не продивало. Женьк подошёл к верстаку, потрогал провода, электрические изоляции, конечно, смешные. Поразмыслив, Земляков взял бухту поменьше, сунул в карман плоскогубцы, антикварные универсальные вещи, такими, что зубы лошадям рвать, что жестянки гнуть. Подхватив верный ломик, Женька двинулся к грузу. И идея появилась, как подстраховаться. Оно проскочить к своему подкроватному дому не удалось. Хорошо, у двери подъезда замер, прислушался, шаги уже рядом топали. Почему на ступеньку плюхнулся, и ни вверх по лестнице рванул Женькой и сам бы не объяснил, наверное, потому что шаги лёгкие были. Когда дверь распахнулась на лестничных ступеньках сидел парень в военной форме и деловито ковырял конец провода. А баба рыжеватая и встрёпанная, такую бы где-нибудь в Кайсиме Женька встретила и не оглянулся, замерла. Подмышку у неё было что-то свёрнутое, похоже, мешок. Она наконец фыркнула что-то обопростительно пролипытала. Зигке на Werk. Hier arbeiten die Pioniere. Примечание. Уходите, здесь работают сапёры. Немецкое. Конец примечания. Строго ответила Женька, продолжая терезать провод. Мне нужно подняться в квартиру, забрать мои вещи, настаивала тётка. Женька вынула из кармана гимнастёрки очки, нацепил на нос и мрачно оглядел посетительницу. Весь квартал заминирован. "Амины, понимаете?" Амины с усысом переспросил Офенка. Подрывник нацелил на неё древнее плоскогубцы и выразительно щёлкнул инструментом. Мешки тётки бросила на пороге. Аминьор послушал спешно удаляющиеся шаги, подхватил неожиданный трофей, загрузил в мешок провод. Надо бы проскочить. Поймёт, не поймёт, приведёт солдат или нет, дожидаться не будем. Через двор Женька пронёсся с мешком на плече и ломиком в руках типичный мародёр. Между прочим, шлёпнут без раздумий, не та оперативная ситуация шпион или нормальный грабитель, никто разбираться не станет. Бадяш мирно ждал под кроватя. Женька дышался, размотал провод, обернул вокруг балонов, обрезал лишнее. Исторические плоскогубцы оживали мечь, как тот бульдог столетний беззубый. Конец провода земляков запихал в щели между досками пола. Это выглядело довольно убедительно. На первый взгляд, конечно. Но хватать фугас налёта редкий дурак рискнёт. Силиконовую маску и регулятор пришлось спрятать в ИТК раздутую полевую сумку, гидрокостюм и жилет-компенсатор Женька оставил в брезентовой сумище. Ладно, в случае, что пусть разгадывают, что за кольсон такой мудрённый. Разумней всего было залечь под соседнюю кровать и вдумчиво ждать освобождения славного города Выборга, но и чтобы избежать позора не буду жить под кроватью целую вечность, ведь это самый настоящий кошмар, пробормотал Женька. Примечание. Рядовой Земликов вспоминает рассказы Виктора Драгунского 20 лет под кроватью. Конец примечания. Цитата была, конечно, детская, но вроде как уместная. А был убит под кроватью, звучит как-то несерьёзно. В шкафу совсем уж анекдотично. Да и фугаюсь мы и демаскируем своим присутствием. Нет, надо осмотреться, определиться по дальнейшим действиям. Оживлённо здесь было. В угловой дом Женьк, понятно, благоразумно не сунулся, выбрал следующий, а внутри проскочил легко, зато теперь не выберешься. Тьфу, чёрт, блин, взял. От подкроватного берешь ещё 3 минуты двоеми, а теперь сиди, жди и непонятно чего. Со второго этажа было видно финнов, пост перехватывал отступающих пехотинцев. Фенрих. Примечание. Воинское звание финской армии, соответствующее младшему лейтенанту. Конец примечания. И двое сержантов в рыло били нечасто, просто загораживали дорогу, что-то говорили паникерам. По большей части финны мрочно кивали, пытались оправдаться и шли во двор. Там уже набилось человек тридцать. Воинцер раздавал с повозки патроны, подбадривал солдат непонятными шутками. Стрелки криво улыбались, отшучивались. Заграт отречки отлавливали только пеших, повозки и редкие машины беспрепятственно пропускали, хотя на и на них сидели стрелки, явно не приписанные к данным транспортным средствам. Звуки боя приближались, а на соседних улицах хлопали серии мин, но было понятно, что бьют наши наугад, больше на нервы действуя. Собственно, Как тут не нервничать? Женька осторожно снял одну из рам, лопнувшее из стекла, так и грозило рассыпаться. Вообще, ломик оказался инструментом весьма полезным. Жаль, в боевом отношении слабоватым. В принципе, земляков чувствовал себя уверенно. Вода в кране была, успел погрызть найденные в буфете остатки то ли печенья, то ли кексиков. Выглядели они неубедительно, и вряд ли такое лакомство бежавшие хозяева каким-нибудь крысиным ядом припудрили. Иное дело банки с соленьями, тот риск неуместен, хотя грибочки смотрелись аппетитно. И вот вовсе будет неаппетитно, если финские сводные отряды здесь же позиции займут. Деваться товарищу Землякову будет некуда. То здесь ни хозяев и кроватей каких-то узкие девичие под такую не сонишься, а на второй этаж с трилки определённо полезют. Из окон перекрёсток неплохо просматривается. Угловой дом, естественно, куда стратегичнее. А ну по нему наши и лупанув в первую очередь. Стены толстые, сразу не рухнут, но разнесут те здание гарантированно. Глупый отступить, Женька, мог только в кладовочку. А если туда фин нас сунуться, можно ломики использовать и винтов попробовать добыть, а ну, а дальше до первой финской гранаты. Внизу зарели, к финам прибыло подкрепление. Кургуза и грузовичок из кабины высунулся офицер непонятного звания, махал рукой. Когда те поспешно сгрузили на мостовой ящике, грузовикчок стремительно развернулся, рванул куда-то в сторону замка и залива. Фенрих посмотрел на ящики, на солдат, царапней что-то спросил у подчиненных. Панцерфаусты им привезли. Судя по тому, как фины смотрели на новейшее противотанковое средство, особым доверием оно не пользовалось, и не успели личный состав обучить, подготовить. Рейх сидел под окном, И слушая Гласофинов размышлял о том, от чего рядовой Земляков это кий идиот. Вот, из каких побуждений помашеловку в, в лес, а выходило, что исключительно от растерянности. Один остался запаниковал: "Нет, если а выбраться удастся, нужно будет об этих глупейших манёврах помалкивать. С другой стороны, как говорили старшие товарищи, от удачи нигде не захаваешься". А ббахнуло совсем рядом, мина угодила в крышу дома на той стороне улицы. Затрехтели по мостовой сорванные и смятые листожисти, забарабанили по ним обломки кирпича, а на умольном рядовом землякове посыпались осколки выбитого окна. Шепчеру гаетельство Женки излёк из забора у гимнастёрки полоски кварного финского стекла. Вот дебил так и есть порезался. Бульемёт лупил уже где-то у перекрёстке. Поспешно выпустил ленту, мол, постукивали в лентовке, потом махнуло что-то крупное. По улице затопали сапоги, Женька осторожно выглянул, финны отступали. Чего уж там, драпали. Запыхавшиеся, оглядывающиеся, напуганные. Двое волокли Максим без щита, но коробов с лентами что-то и не было видно. Собственно, у нескольких солдат и винтовок-то не имелось. Разглядеть драпающих пехотинцев Женька не успела в улицу, свернула что-то броневое и непонятное. Возревела двигателем, нагоняя удирающих солдат, самоходка, замысловатая, скомпонованная чудо финской инженерной мысли. Она ходовой трофейного советского БТ-7, и в переделанной угловатой башне установлена британская 14-миллиметровая гаубица. Примечание: самоходное орудие называлось БТ-42 и имелось в финской армии в количестве 14 машин. Огнебойный снаряд этих САУ Из-за низкой начальной скорости имел весьма низкую бронепробиваемость. Конец примечания. Прихотинцы расступили, самоходка Ревза пролязгла до следующего перекрёстка, развернулась, явно собираясь прикрывать отступление. Подонеслись крики со двора, что-то орал Фенрих. Женька увидел бойцов свободного ударного, высыпали на улицу и энергично вжились за отступающими товарищами. Выкатилась повозка, она хлестнула лошадка возницы. Благоразумный отход на заранее подготовленные позиции залог написания правдивых мемуаров. Погибшие герои в воспоминаниях вообще редко пишут. На улице выглянул Фенрих, вродетельно сплюнул вслед бегущим и скрылся во дворе. Значит, кто-то остался. Женька перебрался к другому окну, а во дворе водились двое, готовили Панцерфаусту. Воинствовал и Фенрих, и с ним юный капрал наверняка. Шут Скоровец какой-то идейный и бесстрашный. Определённо наградные кресты эти двою собираются зарабатывать. И нашивки за подбитые танки. За углом со стороны покинутой финнами улицы застрочил полимат. Похоже, для острастки вдоль домов лупил. А наши явно продвигались. Женька перебежал к куличному окну, у перекрёстка не слабо лязгло. Выплыла здоровенная туша ИС-2. Внушительный 46-тонная машина практически всю улицу заслонила. Ох, не видят же ничего, борт подставили. Финские самоходчики шанса не упустили. Затаившаяся БТ-42 выстрелила, а бронебойный снаряд клюнул башню ИСа, а взвизгнув, рикошетом ушел вверх. Тяжелый советский танк вроде и не почувствовал, а громыхая гусеницами уплыл за угол. Разочарованный самоходка тоже попятилась, прикрылась домом, и, видать, решила помягче добычу поискать. Женька, по логике того хомяка в банке, метнулся в соседнюю комнату, выглянул в окно. Оба истребителя танка, держа по паре панцерфаустов, заскочили в угловой дом. Понятно. Подождут наш следующий танк, врежут с третьего этажа в корму и в двигатель. Как они стрелять собираются? Ведь самим задницы реактивной струлей поджарят, а то и вовсе в окно вышвырнет. Но ведь польнут, потом наши начнут сносить дом. В общем, ожидать тут нечего, раз Чёрный хоть свободен, подхватив ломик, земляков вкинулся вниз. Дворы был полон рычание, двигались танки по улице, а может и самоходка ближе подбиралась, гадать было некогда. Женька проскочил мимо ящиков, блестели рассыпанные патроны, валялись диковинными о дровами панцерфаусты. Теперь дворами её кнеем одинокой, изматывающейся боец. Сейчас мало кому интересен к подкреватному дому, к грузу, а наши уже точно скоро рядом будут. Выскочив из-за калитки жинки Замях, по всему выходило, что от своих и бежим, потому что сейчас здесь бой будет о товарищу Землякову, зачем бой? У него важное спецзадание. А танкистов, если и подобьют, так таковая их воинская специфика. Тем более, и нелегкая весны шестидесятки сейчас по улице катятся. а солидно бронированные ИСы. Броня толстенная, вполне и уцелеть экипаж может. Совершил еще один должностой проступок рядовой земляков. Вернулся, скорчился за ящиками. По сути, панцерфауст довольно примитивное оружие. Тем более на стволе трубе имеется четкая напоминающая надпись «Ахтунг фойерштрахл». Примечание. Осторожно, реактивная струя. Немецкая. Конец. Примечание. Короче, перед-задам не перепутаешь. Щику выдернуть, прицельную рамку поднять до отката, взвести ударник, целимся. Кресные черты у визирного отверстия прицельной рамки и верхней крентыны цель окно. Женька зажал трубу под мышкой, попытался прицелиться и нажал, жуткая неудобная спусковая кнопка. В окно земляков не попал, бабахнуло в проистенке, прилично так бабахнуло. Свистели по двору камни, а Женька ощупью спешно нашаривал второй панцерфауст. Вышибной, пороховой и заряд дал неожиданно много дыма, хоть противогаз натягивай. Чеку, рамку, взвести? Достать финнов Женьки не надеялся, но оглушить, вспугнуть вполне возможно. Вторая граната ушла в оконный проем, а внутри ахнуло... Извылетел из дыма и пыли горшок с расцверзшейся геранью, обеззвучно лопнул в двух шагах от землякова. Тут женк сообразил, что вторую гранату запускал напрасно, и первой хватило. Из двери и в клубах дыма вывалился Фенриг со своим сопликом. Панцерфаустов у них не было, а шалевший капрал отмахивался от пыли винтовкой. Сэр Вал противопотанковую засаду товарищей земляков, самоотвержено, но глупо. посколь, по сейчас до калитки фиг доскочишь, вкинет винтовку фины с 15 метров промахнуться трудно. Женька жался за ящиком, драпанул оглушённые фины прямо на улицу, может и не заметят. Нет, Генрих, пошатываясь, брёл к калитке, что во дворы уводило. Логично, а дураков по улице между танками бега сейчас мало. Капрал ошеломлённо оглядывался. пытался осознать, чем это по дому садануло. До ящиков и груды панцерфаустов финнам оставалось шагов пять. Дым помог. Когда Женька из-за ящика вынырнул, Фенрих лишь в последний момент голову вскинул, успел лишь рот приоткрыть. Женька ударил снизу вверх, вилка гвоздодера под подбородок финну врезалась. Офицер запрокинулся, из ноздрей кровь плеснула. Полевая кепка, припудренная красной кирпичной пылью, над лысеющей макушкой подскочила. Кепи еще на землю не упала, а Капрал сопляк уже вскидывал трехлинейку. Не испугался, гад. Глаза светлые, яростные. Метнул ломик Женька вначале удачно. В грудь не попал, но Капрал инстинктивно винтовкой прикрылся, да спуск дернул пуля в небо ушла. Финн схватился с затвор, щелкнул, выбрасывая стрелянную гильзу. К бурке земликовая была расстёгнута, и готовись к командировкам. Перевыщик настоичево и упорно учился выхватывать пистолет. Хендехох. Примечание. Руки вверх, немецкое. Конец примечания. По-немецки тепрыл явно не понимал, но собственно, когда в лицо пистолетный ствол смотрит, не понять чего хотят, трудно. Замер Финн в тёмный зрачок ствола глядя. Пустой ток рифлеки. Только когда этого не знаешь, заглядываешь в ствол, как в настоящую смерть. Светлые глаза Фина сузились, поползла кисть, патрон в патронник досылая. У Женьки мелькнула мысль, что после второго прыжка пистолет и вовсе насквозь светиться стал. Нет, конечно, не желал Капрал в плен попадать. И влепить пять с половиной милосердных грамм в лоб рыжему парню Женька никак не мог. Да целалка проел патрон, закрыть затвор успел, а вот скинуть оружие не успел. Винтовку Женька отбил в сторону Шип Фина на землю, а ну рыжий парень за ремень полевой сумки ухватился. Ремень лопнул, а но и Женька на ногах не устоял. Ходили без толкова, словно и не ходил земляков ежедневно в спортзал, не работал спарринги, не лупил тренажёр, да и ступленье. Фина сопел, а глазами ногтями тянулся. Женька рычал уже вовсе не по-немецки, отбивал лапы настойчивые. А, наконец, урезал рукоятью пистолета в подбородок противнику. Капрал охнул. Женька бил снова и снова. Рукоять оставляла ссадина на морде Фина. Тот отчаянно жмурился, а ладонью пытался закрыться. Земляков перехватил ТТ удобнее, вломил сверху по темени в тонком кепе. «Обмяк!» — цепкий капрал. Женька отполз на четвереньках за ремень, подтянул к себе финскую трехлинейку, проверил патроник, заряжено, да, руки дрожали. «Совсем не в себе, товарищ переводчик, как мальчишка, ей-богу!» Земляков не без труда встал на ноги. Капрал замычал, приподнялся на локте, потрогал лицо, лоб из-под кип стекла кровь. Финк посмотрел на пальцы, потом на Женьку. Земляков скинул винтовку, Гаврила Тёрся, а землю встал, смотрел уже не в ствол, а на русского лейтенанта в гимнастёрке с окарабленым воротом. А в глаза смотрел, упрямый, морда разом повзрослевшая, вся в модернистских угловатых садинах от рукояти ТТ. "Вали отсюда", прохрипел Женька. "Нах пошёл", говорю. "Блин, что сказал", выплюнул зуб, не желал знать, чтобы в спину стреляли. Земляков качнул стволом в сторону ворот, что на улицу вели, опустил винтовку. «Надо сумку поднять, не дай бог пропадет!» «Вот же идиот Евгений Романович!» Сунулся в драку со всей почтой секретной. Финн брел к воротам, оглянулся на лежащего Фенриха. «Готов он! Вали, вали отсюда!» — сказал Женька. Офицер действительно хрипеть уже перестал, руки, зажимавшие пробитые горло, разжались, А глаза в яиньское дымное небо вглядывались. Капрал вышел за поворот и неуверенно затопал сапоги, побежал. Это он правильно. Женьки спешно содрал с пояса покойника Фенриха Кабуру, наберёг в карманы винтовочных патронов и рванул к калетке. Винтовка и неудобные сумки с обрывками ремня страшно мешали. В подкреватном доме всё было спокойно, амины взрывные баллоны мирно лежали на месте, порченые и Шепить давно перестал. Женька жадно пил из-под крана, вода текла исправно, а надо же, словно 100 лет прошло. А водопроводу хоть бы что. Звук перестрелок удалился. Сейчас яростно полили в северной части города, а наши добрались до моста у залива. Своих Женька увидел только часа через полтора. Четвёртые разведчиков осторожно двигались вдоль домов. Женька на всякий случай Пригнувшись, из-за подоконника окликнул: "Эй, славяне, не стреляйте, свои, проверенные здесь дома. Вы майора Жиреновского бойцы". И Жиреновский в автоматечке почему-то не знали, а нос их озабоченным ротным Женька разговаривал уже через 10 минут. Летенант взглянул на удостоверение, в серьёзной ситуации вник. Эвакуация трофейной спецтехники дело важное. Содействие окажут Катило в тело земляков судо общество, мы сидел у заднего борта трёхтонки, придерживал ногами баул с трофейным секретным грузом. Машина была полна пустых снарядных ящиков, громыхали ужасно. Заскорузлый воротник тёр порезанную шею, жареть хотелось, как из пушки. А в остальном ничего, до Арсеоми довезут, дальше по пустыть придётся. Но карман Галифе оттягивал вполне надёжный лахти. Примечание. Лахти. Лахти Л-35, финский 9-мм 8-зарядный пистолет. Несмотря на внешнее сходство с парабеллумом, пистолет существенно отличался по устройству и был создан специально для эксплуатации в северных условиях. Конец примечания. Еще бы, еще ремешок у полевой сумки из ловчиц починить. 20 июня. Вечер. Выборг ФЗТ финны успешно отходят на водный рубеж к Kiwi Salmi.